как мы впервые в жизни собирали грецкие орехи. Вместе с Крымским домом и землей мы получили очень старый миндаль, старую грушу, старую вишню, взрослую черешню, чахлую деревце кизила, которое ни разу не плодоносило, и замечательный грецкий орех. Арендатор, который прожил в этом доме пять лет, передавая нам ключи от дома, сказал, что мы можем спилить все деревья – Но орех непременно надо оставить, потому что такого нам больше не найти. У этого ореха настолько тонкая скорлупа, что она легко разламывается пальцами. И сладкое ядро. На дворе был конец сентября, орехи уже начали падать. И мы решили заняться сбором нашего первого крымского урожая. Тем более, что риэлтор, который занимался продажей нашей петербургской квартиры, Сказал, что наметился реальный покупатель. И нам надо быть готовыми вернуться в Петербург. Технология сбора урожая была примитивной. Стучали по веткам шваброй, орехи падали на землю, а мы собирали их в ведро. Вот и вся технология. Орех наш стоит во дворе, но недалеко от забора. Часть ветвей свешивается на улицу. С них мы начали свои гимнастические упражнения со шваброй. Через некоторое время подошла женщина, тоже пенсионер, на вид слегка постарше нас. Завела разговор о том, много ли орехов червивых, хорош ли урожай винограда, но и прочие ни к чему не обязывающие темы. За месяц к нам уже много людей подходило пообщаться. Видят, что мы новые жильцы на этой улице и знакомятся. Очень доброжелательные и позитивные здесь люди». Эта женщина сказала, что швабры конечно, можно работать, но орехи с высоких веток не сбить. Тут нужна длинная легкая рейка или труба. Мы отвечаем, что хозяйство у нас пока так себе. Швабру мы тут купили, а вот серьезным инструментом пока не обзавелись. Все еще впереди. А она говорит, что у нее есть отличная труба для колочения по веткам, и она может нам ее дать. Мы улыбнулись поблагодарили за участие и продолжили свой примитивный труд. А потом, часа через два уже после завтрака, видим, что кто-то просунул под наши ворота отличную трубу, метра четыре длиной и достаточно лёгкую. Мы этой трубой потом легко сбивали орехов на два ведра. А кому теперь её отдать и куда отнести, так и не поняли. История получила продолжение. Через два дня мы уехали в Петербург, а труба осталась лежать во дворе. И уже примерно через год мы случайно встретили ту женщину. Обрадовались мы чрезвычайно, но ну, очень не любим быть должниками. Говорим ей, мол, извините, что так получилось, не знали, где вы живёте, и спрашиваем, куда нам трубу отнести. А она отвечает, что сама она живёт в квартире, труба ей без надобности, а нам не раз пригодится, Так что она сразу дала нам ее беззадачи. Мы хотели заплатить, но и денег она не взяла. Нам случается иногда читать истории о недоброжелательных и жадных крымчанах, ненавидящих приезжих. Возможно, есть и такие. Но вот нам почему-то больше встречается в Крыму открытые, приветливые и щедрые люди. А труба действительно нам не раз пригодилась. Так мы ей избиваем орехи из года в год. Производительность труда с трубой, знаете ли, намного выше, чем со шваброй. Стукнешь ей по ветке, и орехи на землю дождем летят. Правда, орех наш с каждым годом все выше и выше, так что сбить все орехи не получается. Ну, с этим ничего не поделать. Так и висят они до зимы. А потом какие-то ветром на землю собьет, какие-то достанутся воронам. Зимой для ворон — Корма становится меньше, они начинают промышлять орехами. Слетятся стаями, рассядутся на ветках, стукнут клювом по ореху, он и падает. Ворона сразу за ним пикирует, подхватывает земли и уносит в безопасное местечко. Если орех сразу при падении не раскололся, она поднимается с ним повыше и бросает на асфальт. Сообразительные птицы будут прилетать каждый день, пока всё дерево не обчистят. Грецкие орехи надо собирать, когда кожура раскрывается, и орех сам выпадает из неё. А мы в тот первый раз начали это дело чуть раньше. И руки у нас стали грязно-желто-коричневыми, как будто облиты йодом. Отмыть это нереально. Не помогают ни растворители, ни перекись водорода, ни мыло с мочалкой. «Пришлось нам с такими руками через несколько дней ехать в Петербург. По дороге остановились на ночь в Большом, недавно построенном отеле неподалеку от Ростова. Администраторша за стойкой посмотрела на наши руки и спрашивает, «А вы россияне?» Не знаю, за каких иностранцев она нас приняла, но мы позитивно оценили убеждение, что россияне с грязными руками в мотель не ездят. А орехи как и сказал бывший жилец, оказались прекрасными. И скорлупа действительно разламывалась пальцами».